Решив, что ей в ее положении неудобно встречаться с мальчиком такого возраста и такого роста, узница решительно отказалась принимать его и поплатилась за свою нелюбезность тем, что мамаша Шварц стала ежедневно разбавлять ее бульон хорошей большой кружкой воды. Чтобы попасть на эспланаду, то есть на крепостной вал, где ей разрешено было ежедневно гулять, консуэлла приходилось спускаться вниз и проходить через зловонное жилище семейства Шварц. Все это с разрешения и под охраной своего стража, который, впрочем, не заставлял себя просить, ибо неутомимая услужливость во всем, что касалось услуг, дозволенных инструкцией, заносилась в счет и высоко оплачивалась. Таким образом, часто проходя через эту кухню, дверь которой выходила на эспланаду, Консуэла в конце концов обратила внимание на Готлиба. Архетичная детская голова на плохо сколоченном теле великана в первую минуту вызвала в ней отвращение. Потом жалость. Она ласково заговорила с ним, задала несколько вопросов, пытаясь вызвать его на разговор. Но ум Готлиба был скован болезнью, а может быть крайней застенчивостью, ибо, сопровождая ее во время прогулок по крепостному валу исключительно по приказанию родителей, он на все ее вопросы отвечал односложно —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 удивляясь, сердясь, что ничего не находит. Хладнокровие узницы, не придававшие успеху своего предприятия особого значения, в конце концов убедило жену тюремщика, что у той ничего нет. И, когда обыск кончился, консуэла удалось схватить свой кошелек и спрятать его под шубкой.